Глава четвертая «Надо же! Согласилась!» Несколько разочарованно протянул Ларс и пробормотал. «Я бы отказал!» Харт со снисходительностью посмотрел на старшего брата. Тот просто не знал. Сколь много существовало способов уговорить человека, сам Харт ставил бы на лесть чувство профессионального долга и подкуп. Легкий шантаж был бы действенней, но вряд ли кузен смог раздобыть что-то компрометирующее госпожу Тайвири, если уж его парни не смогли. Муж госпожи погиб в молодости. Нелепый случай. Второй раз выходить замуж она отказалась, целиком посвятив себя любимому делу – воспитанию чужих детей, раз своих девятеликий не позволил завести. В покровителях госпожи значился старший брат, но Харту доложили, что пламя Таивири было стабильно ровным, как и характер самой госпожи. Так что покровительство, как это обычно бывало в подобных случаях, было фиктивным. «Не забудь отправить ящик», — напомнил, не сдержав самодовольство Харт. «Впереди праздники, а не пропадет». С улыбкой, мол, проиграл, с кем не бывает. Похлопал второго по плечу и, попрощавшись, направился к себе. Представил, как входит в покой как обнимает округлившееся тело жены, как бережно прижимает к себе, вдыхая знакомый аромат ее любимых духов. Улыбка уже не сходила с губ. Все складывалось отлично. На работе радовал вид пустого стола. Дела были сданы в архив, а новых не намечалось. Общество, наконец, перестало лихорадить по поводу женского образования. Смирились даже отпетые противники, признав, что ничего страшного в итоге не произошло. Но ну, получили женщины возможность учиться не дома, а в школах и потом в академии. Ставили они себе стабилизирующий контур и в пламя посылали покровительство. Но браки-то никто не отменял. Более того, без необходимости, по взаимности чувств и разводов стало меньше, как и историй о несчастных супругах. Но Харт не обманывался. Людям свойственно ошибаться. И вполне возможно, что скоро число разводов начнет расти. Но пока в Асмосе царила романтическое настроение, множились истории о любви с первого взгляда, бегство от навязанного родителями покровительства. Легкий флер, внезапно обретенный брачной свободы, вскружил не одну голову. Но главное, с такими настроениями подданных корона могла расслабиться и отдохнуть. Хотя бы на время. Вот с такими наиприятнейшими мыслями о предстоящих выходных Харт внезапно ощутил, как пол резко выскальзывает из-под ног. Тело подлетает вверх, и каменная поверхность с силой массы его тела бьет в спину. Локоть, который он, сплоховав, выставил, пытаясь смягчить падение, прострелила острая боль. Харт зашипел. «Ваше высочество!» К нему уже спешили безмолвные из личной тройки. «Простите, поздно заметили, не успели предупредить». Харт, морщись, ныло, отбитая спина и то, что ниже, сел. Взмахом руки отогнал помощников, провел ладонью по полу. Кончики пальцев ощутили холод. Жирхова! Не сдержал ругательство Так глупо попасться на заморозку, что пламя сожрало этого шутника. Помрачнел, обвел взглядом стоящих кругом и прикрывающих от любопытных глаз безмолвных. На лицах подчиненных явственно читалось понимание степени попадания. Нет, это не начальство сейчас загремело костьми по коридору. Это увольнительные дополнительные выходные и премии были погребены под слоем начальственного гнева. «И когда?» – тихо спросил Харт, медленно поднимаясь и стараясь не морщиться. «Вы мне его поймаете!» «Может, когда уроните его величество в тронном зале? Или когда вам водопады парадной столовой заморозят? Или когда восьмой сломает себе что-нибудь?» Безмолвные молчали, цветом лица все сильнее напоминая бумагу. Харт выдохнул, стараясь успокоиться, напомнил себе, что все-таки праздники, и помрачнел еще больше. Уже сейчас половина гостевых покоев занята, а приглашенные только начали съезжаться. Понятное дело, что за всеми не уследить. Ладно, смягчился. Попробуем изыскать в помощь резервы. Дядя Харт! Первыми его в покоях четвертого с радостными воплями встретили двойняшки. Подбежали, обняли, поделив его ноги, и он, Потрепал каждого по голове, ощущая, как возвращается хорошее настроение, а боль в спине утихает вместе с раздражением. «Смотри, что нам дядя Лиестл подолил!» И Оля, ухватив его за рукав, потащила к себе в детскую. Противостоять этому глазастому обаянию могли лишь родители. Да, четвертая мать, остальные просто подчинялись. «Круто, да?» спросил Иль, забираясь на квадратный коврик. Рядом плюхнулась сестра. Мальчик нажал на камень, вшитый в ткань, и коврик плавно взмыл на полметра, завис, а потом медленно поплыл, повинуясь нажатию на кристалл. «Кавил самолет», — гордо объяснила Оля. «А еще он нам клубочек путеводный обещал сделать», — поддержал сестру Иль. Харт знал, что двойняшки последнее время активно увлеклись земными сказками, Ассара решила не лишать их этой части своей жизни, полагая, что ничего страшного в знакомстве с земной культурой нет. «Тем более, что ваши сказки, — добавляла она, — учат лишь быть сильными да покорять пламя, что неудивительно, какой мир такие сказки». Но Харт не знал, что Первый тоже увлекается <ккъем> земными сказками. И ведь вечно жалуются что нет времени не сдержал он раздраженную мысль но налетающий ковер нашлось однако занятная вещица да можно попробовать пустить в продажу присел на корточки уважительно потрогал бахрому коврика только за пределы покоев не ногой то есть не ковром понятно детвора закивала делая круг почета понятлиые слишком понятливые для своих пяти лет. Осознает ли Асара эту бросающуюся в глаза разницу? Вряд ли. А вот Харт, насмотревшись на младших братьев, осознавал. Душу царапнуло легкое беспокойство. Чем грозит столь быстрое для земных полукровок развитие? Смогут ли они прожить положенные Асмастцем 200 лет или закончат свой путь ближе к 100 годам, как положено на Земле? И как будет развиваться их дар? Можно было попробовать уговорить Юлю отдать детей на исследование, но она не согласится. Что ж, пусть все идет своим чередом. — А к нам завтра дядя серёжа приезжает, — обрадовал Иль. Харт напряженно улыбнулся. — Дядя серёжа младший брат Ассары. «Богатырь земли русской», как шутливо называла его Юля. Харт припомнил, что там дальше было. косая сажень в плечах, здоровяк, поросят о лоб бить можно. Этот здоровяк не без помощи Кайлиса открыл у себя в городе зал силы, который местные называли спортивным клубом. Нашел, как говорится, и пользу для тела, и способ заработать. Ну, а пользу для души тоже открыл. Харт ощутил, как его против воли накрывает волной воспоминаний. «Смотри, круто же!» Третий вежливо глянул на сунутую под нос коробочку, на изображение вывески с алыми буквами на приземистом, слегка уродливом здании, обложенным крупным камнем. Здание напоминало жилище сказочного людоеда. «Пламя Асмоса назвал!» С бесхитростной гордостью поведал Сергей. Харт подавился эмоциями глянул потрясенно. «Ты внутри зацени, что?» Не подозревая о нависшей над ним опасностью, продолжил признаваться родственничек. «Я это здание лишь из-за камина купил. Понимаешь, какое это будет пламя, если пламени там нет?» И на него требовательно посмотрели в ожидании одобрения. Харт, который как раз занимался подсчетом штрафа, полагавшегося за несогласованное использование наименование государства в коммерческих целях, поперхнулся от неожиданности и от неожиданности же кивнул. «О, понимаешь!» – его хлопнули со всей богатырской силушкой по плечу и продемонстрировали приличных размеров камин, закрытый толстым стеклом. «Ты не думай!» – смутился вдруг Сергей. «Я его каждый вечер кормлю дровами и даже разговариваю, ну, чтоб как у вас было». Харт обалдело пялился на камин, на пляшущее там пламя, на маленького рыцаря, держащего в латах кочергу. Самое обычное пламя, с которым, однако, разговаривали. Ты бы еще с ложками поговорил или с вилками, хотел было сказать Харт, но промолчал. А тут мы с пацанами. Палец пролистнул изображение, и Харт узрел, Нечто с крыльями под потолком. Чучело колкалось, подвесили. Харт уже не удивлялся. А здесь на стене светящегося вальжгаса нарисовали. Знаешь, у нас есть такие краски, которые в темноте светятся. Очень круто, брат. А вот вулкан. Маленький, конечно, но мы из него дым пускаем. Народ нравится. Дальше Харту с гордостью продемонстрировали стойку и полки с бутылками и бокалами. Столы со скамьями, крепких парней за ними. А это мы с друганами и каких-то девчонок в танцевальном угаре. Танцуем помаленьку по выходным. Словом, не появившись ни разу в этом баре, Харт знал там каждый угол. И все это безобразие значилось под названием «Пламя Асмоса» в чужом мире, ущербном, без магии. Харт закатил глаза, напоминая себе, что Юля расстроится если он упечет ее младшего брата на рудники. Харт, не предвидя будущее, знал, что ему снова будут показывать и камин, докладывая о его самочувствии, точно он был живым, и залы, новые картины, вдохновленные Асмосом, и крепких парней. А тут мы днюху справляли, и много чего другого, земного. А еще очередной визит Сергея означал, что они будут, дегустировать. Текила, вот сюда соль, а лимончик в руку. Глотнул, лизнул, закусил. Красота! Кальвадос, ты яблоко кусни, а теперь отпей. Чувствуешь яблочный дух? Я сладкой не очень, а вот белый портвейн. Исключение. бранка дорогой, заразно вкусный. Харт вынырнул из воспоминаний, вспомнил добрым словом второго Ящик огневухи станет отличным подарком родственничку. И вернулся к делам. — Где ваш старший брат, знаете? — спросил у малышни. — Там! — дружно указали на гостиную дети. Харт кивнул на прощание и поспешил к шестому. — Значит, я должен найти того, кто морозит пол во дворце? — переспросил задумчиво Альгар, уже начиная прикидывать решение поставленной задачи. А младший-то вырос, с удовольствием подумал Харт. Сколько ему? 21 скоро будет. Невесту. Ха! Себе нашел. Та еще проблема, но и польза от девчонки есть. Стал бы братишка надрываться и осваивать искусство безмолвных сам по себе. Вряд ли. А тут и тренировка нашлась как раз для него. Шутник не опасен. Скорее всего, кто-то из младших принцев шалит. Вот пусть Альгар и займется ловлей проказника. Если еще окажется, что черные снежинки вместе с стальной дребеденью тоже его рук дело, Харт подумает, куда с пользой пристроить такой талант. Не пропадать же добру. К себе Харт вернулся в отличном расположении духа, зашел в покое, кивнул служанкам, чтобы заканчивали уборку, и прошел в кабинет. Его драгоценность стояла у окна, Просматривая какие-то бумаги, при виде жены Харт ощутил, как сердце заполняет нежность. Подкрался, чувствуя себя мальчишкой, обнял вздрогнувшую от неожиданности Сафрану, прижался со спины, губами коснувшись шеи, прикрыл глаза, внутри штилем разливалось спокойствие. Где-то там, на краю сознания, присутствовала тревога за жену и ребенка, Но Харт прекрасно осознавал, что эта тревога с ним на всю оставшуюся жизнь. Он положил ладони на округлившийся живот жены, думая о том, какое это странное чувство, знать, что там внутри растет его продолжение, его копия, и сын будет любить Харта только потому, что тот его отец. «Устала? Что там у тебя?» — спросил третий, заглядывая через плечо. У них не вышло классической для асмоса семьи, и третья мать уже не раз высказывала свое неодобрение поведением невестки, но Харт каждый раз отмахивался, запрещая матери вмешиваться. Его гораздо больше устраивали их совместные, наполненные живым обсуждением дел на работе вечера. Пусть они и случались не каждый день, тем скучнее существо под названием Жена целый день в ожидании мужа дома. Чем она могла бы с ним поделиться? Количеством примеренных платьев? А рассказывать самому? Не позволяла специфика работы. Так что Харт каждый раз с удовольствием выслушивал о сумасшедших родителях и их чрезмерных запросах, о проказах девиц, о неподвезенных вовремя на экзамен записывающих кристаллах. Сафрана горестно взмахнула бумагами спина под его щекой напряглась. «Трое!» — расстроенно выдохнула она, вывернулась из его рук, подняла несчастное лицо. «Целых трое провалившихся на экзаменах! И как я теперь в глаза их родителям смотреть буду? Мол, не научили? Не справились? Не смогли помочь?» Харт едва успел перехватить улыбку, чтобы не обидеть супругу. Сафрана излишняя. На его взгляд, ревностно относилась к своим обязанностям, мечтая привнести пламя любви к знаниям в каждое девичье сердце. Прошлым летом она специально на каникулах посетила землю, побывала на открытых уроках, хорошая знакомая Татьяны Федоровны работала директором школы, получила много ценных советов, рекомендаций, привезла с собой записи видеоуроков и массу методической литературы, которую постепенно с помощью осары переводила на асмосский язык. Харт помнил ее первые потрясенные слова оттуда. Они там учатся вместе, и мальчики, и девочки, представляешь? Он представлял на земле, а вот в асмосе пока не очень. Было много проблем, которые следовало решить, прежде чем дозволять смешанные классы тапуны и их природная магия, аристократия со своим снобизмом, неприятие иных, кроме огня стихий. И самая главная проблема в основе основ. Огонь любит сильных, а значит, недолюбливает слабых. В академии поддерживать дисциплину было просто, ибо наказание тяжелым трудом излечивали любую глупость. Да и сами лорды просили относиться к их отпрыскам построже. Но девочек баловали, от них не ждали ничего, кроме спокойного брака, воспитания детей и довольного мужа. И наказание за невыполненное домашнее задание или за оскорбление одноклассницы никак не вписывалось в данные рамки. Общество приняло женское образование, но не могло принять женский успех в делах. Одно дело поговорить о поэзии, обсудить с женой новомодный роман вечером за чашкой чая, И совсем другое – осознать, что супругу поставили руководить отделом в министерстве, и сам король отметил ее достижения. Да, был у Харта такой вот показательный случай в этом году. Закончилось все скандальным разводом, который замять не удалось, и общественное мнение снова разделилось. Одни вставали на сторону мужа, мол, какая к жирхве министерская должность. На что вторые возражали? Поменьше бы завидовал, сохранил бы брак. Самые умные ставили в пример третьего и его супругу. Тише, огонек мой, тише. Харт снова потянул жену к себе, ощущая физическую потребность в объятиях, вдохнул аромат столь любимых им духов, прикрыл глаза, ныряя в спокойствие. Не старайся дотащить до вершины всех. Коснулся губами волос, провел кончиком носа по виску. Размышляя о том, что если купить еще один подарок на праздники, он как раз присмотрел вещицу. Сафрана конец осерчает. Она и так ругалась, что он ее непозволительно балует. «Выбирай только лишь сильное пламя. Они оценят твои усилия. Остальным позволь гореть так, как им хочется». Сафрана фыркнула, обняла, прижимаясь, потерла щекой рубашку. «Глупый ты!» им позволить они будут спать на уроках или болтать без умолку порой я думаю что правильнее было бы сделать смешанный класс быть дурой перед мальчиками в разы обиднее чем перед девочками а насчет выбирать я хочу попробовать сделать разные программы и сформировать класс для сильных учениц остальные пусть осваивают то что есть и если ты мой дорогой муж хочешь чтобы их дети когда они появятся, тоже пошли в школу, не советую закрывать глаза на лень и бездарность моих учениц». Харт с сожалением признал, что супруга права, дети всегда выступают заложниками жизни родителей, и те, кто сейчас закончат школу, скорее всего, отправят туда же и своих детей. «Что, думаешь, с теми тремя?» Сафрана помолчала, потом со вздохом призналась. — А что я могу? Дам им еще один шанс после каникул, хотя мне и мечтается сейчас об указе, в котором плохая по вине ленности учеба будет приравнена к измене. — Хочешь, чтобы я посадил твоих плохих шеи в камеру? — восхитился коварством жены Харт. — Промычал, утыкаясь ей в шею и едва сдерживая смех. — Ради тебя я готов их даже покусать и он чувствительно прикусил нежную кожу. Сафрана ахнула мгновенно, отзываясь на ласку и обмикая в его руках. «А давай!» — предложил Харт, лихорадочно принимаясь расстегивать пуговицы на платье. «Пропустим сегодняшний ужин. Отец поймет и простит, а ее величество только одобрит». Три дня спустя... Дворец больше походил на воплощение хаоса, чем на обитель правящей ветви. Слуги носились по коридорам с вымученными лицами. Детвора пыталась вспомнить о правилах приличия, но время от времени срывалась на бег или устраивала веселую игру прямо в парадной зале. А уж в прятки играли все, даже выпускники академии. По галереям чинно прогуливались целыми семействами, раскланиваясь, обмениваясь новостями, обсуждая предстоящую игру юных представителей Асмоса. Говорят, шестому в этом году запретили в ней участвовать. И правильно, сколько можно выигрывать? Надо и другим дать шанс. Однако, как думаете, дрожайший родственник, не отправить ли нам детей в тот мир, откуда наша Осара? Может, и себе найдут какого наставника, а? Чем пламя не шутит? Потише, не менее дрожайший родственник. Здесь столько ушей, что лучше нам укоротить наши языки. Мой старший говорит, что шестой уже учится на безмолвных. И кто знает, не попросил ли его один из братцев помочь с охраной на праздниках. Аль хмыкнул насмешливо, беззвучно, конечно. Отлип от стены? и двинулся дальше. Включать ли в доклад эту пустую болтовню? Все равно проход на землю под жестким контролем королевской семьи, так что пусть мечтают. Посторонился, пропуская служанку. Размял шею. Работать при таком количестве народа было не просто сложно, а архи-сложно. Даже башня принцев сейчас превратилась в кусочек хаоса. Первый прибыл с женой и двумя взрослыми детьми, второй – с наследником и яркой, громкоголосой и смешливой женой. Четвертый обошел всех по многочисленности семейства, хотя двое старших и не были родными, но жили все вместе. Пятый обещался быть позже, его задержали посольские дела. Седьмой все еще боязливо жался к матери и с удовольствием проводил время в покоях четвертого принца, скрываясь там от гостей. Ну, а шестой патрулировал дворец в поисках шутника. И кто только не попадался под внимательным взглядом невидимки. Целующиеся парочки. Фу, гадость. Сплетницы и сплетники. Даже воришку ухитрился поймать на воровстве конфет. Но шутник решил передохнуть. Ни черных снежинок, ни сугробов, ни замороженного пола. Из-за приоткрытой двери послышался голос первого, и Аль заинтересованно притормозил. «Допустим, что контурс работает как надо, но кто знает, как это повлияет на дар девочки «Что сказал отец?» Дверь перед ним прикрыли, щелкнул замок, и на Аля укоризненно посмотрели охранявшие кабинет безмолвные. Аль развел руками, извинился жестами и отправился дальше, патрулировать дворец. Услышанное заставило его призадуматься. Речь, безусловно, шла о Майере. И, похоже, ей планировали поставить стабилизирующий контур. Хорошо это или плохо? Он так и не решил. Харт встал из-за стола, прошелся по кабинету. Разговор был непростым. На одной чаше весов – жизнь девочки, на другой – репутация короны. Его Величество считает, что огласка вызовет минимум заговор семей менталистов. Они начнут прятать девочек и, скорее всего, станут бойкотировать другие наши решения. Максимум дело дойдет до открытого противостояния. Кто-то подумает о переезде на материк. — Лев Гана! — выдохнул с отвращением Лиестер и спросил, не обращаясь к Харту. «И почему стоит мне услышать слова материка и менталисты, я тут же слышу о Левгане?» Харт тоже поморщился и ответил, пусть ответ и был прекрасно известен первому, потому что они такая же монострана, как и мы. Для них существует единственная ценная магия – менталистика. Знакомо, да? «Но мы хотя бы имеем оправдание для такой политики в виде вулканов!» «А они?» – спросил раздражённый Лиестер. «А они уверены, что менталистика – это высшая ступень развития магии, а все стихии – так, побочный продукт!» Оба принца помолчали, потом первый спросил. «И какое решение принял отец?» «Он считает, что мы, большие мальчики, справимся сами!» — Ты с даром, девочки, а я с заговором, если тот случится. — Понятно, — поджал губы Лиестер. — Коронны не в курсе и свое добро не даст. Харт развел руками. А что хотел брат? Уж больно щекотливая ситуация. Впрочем, была у него одна задумка, но для нее следовало выманить лорда Тигельского во дворец. — Ладно, — решился Льестер. — Действуем сами. Мне нужны еще два дня на финальные тесты. — Тогда через два дня, — подвел итог Харт. — Я передам Кайлису. Пусть готовится.